«Слушай, профессор, а куда мы идём? Мне нужно попасть на вокзал. Там какие-то хреновины установили, и деньги берут за проход. Не хреновины, а турникеты. Виктор Андреевич Ларин постарался. И опять при этом имени у Боцмана неприятно сжалось сердце. Дурят народ, жируют». — бодро шагал профессор. — Но за мой счет не пожируешь. Мы с тобой по путям и через перрон для электричек. Так они и сделали. Оба бомжа, вокзальный и рыночный, вошли внутрь, миновали два зала и пришли к кафе. Там, в закутке, где буфетные складировали ящики с пустой посудой, боцман отодвинул ряд и достал из-за батареи отопления целлофановый пакет в пакете лежала пухлая папка с какими-то документами и сто рублей одной бумажкой. Боцман забрал стольник, а остальное засунул обратно. «Не боишься, что кто-нибудь найдет?» спросил профессор. «Кто?» суда уборщица даже не заглядывает, а Верка-буфетчица знает. Предлагала у нее хранить в железном ящике. А вдруг ревизия? Что за вопросы? По какому поводу?» Ну что ж, «Пойдем махнем-ка ли так, помянем раба божьего Фому. Кстати, Алексей Иванович, как его звали?» И Боцман к стыду своему не смог ответить ничего вразумительного. Может, от фамилии, может, от имени. Все они теперь были ненужными для России, безымянными человечками с маленькой буквы. Они вышли в центральный зал. Им предстояло пересечь довольно обширное пространство, выйти на площадь, где за мостом испоконно находился небольшой, но приличный магазинчик. Решили взять на борт большую и маленькую. На маленькой настоял профессор, сказал, ночью пригодится. От закуски категорически отговорил. Он знал место, где кормят бесплатно. «Это где? Где? Второй Полупалашовский?» — поинтересовался Боцман. «Ну да». Американцы. Странные люди, как будто виноватыми себя чувствуют, что живут лучше других. А у самих полно бомжей, убежденно сказал профессор. Я ж у них полгода назад убирал. Думал, закрылись давно. Лерри там старший, обрадовался боцман Точно. Ну вот и пришли. Ничего. Не стоит на колбасу утратиться. И оба зашагали через зал и... Несколько бодрее. Глава 23 Сергей. В тамбуре остались только девушка и блондин. Спасибо, поблагодарила девушка блондина, поправляя выбившуюся из штанов майку. Она дрожащими руками стала из кармана доставать пачку сигарет, но оставшаяся последняя сигарета была сломана. Блондин молча протянул девушке свою пачку и отошел к другой двери тамбура.